Глава 9. Приближение к идеалу. Создайте обновлённую и улучшенную версию себя. Введение. Давайте рассмотрим образ человека, которым вы хотите стать, чтобы вы смогли определить, можно ли назвать ваш идеал реалистичным и достижимым, или вы ставите перед собой фантастические цели. Вам нужны мечты с высокой вероятностью достижения, чтобы вы получали больше удовольствия от изначального внутреннего «я» и повысили самооценку, уверенность в себе и личную эффективность. Исследуя своё сегодняшнее идеальное «я», вы сможете определить, где ещё необходимы изменения, какие перемены уже приблизили вас к желаемой цели и какие конкретные стратегии окажутся для вас полезными. Прежде чем идти дальше, давайте вспомним всё, что мы прошли к этому моменту. В главе седьмой вам было предложено несколько рекомендаций по укреплению внутреннего «я», привнесению смысла и цели в свою жизнь, которые отражают ваши предпочтения, ценности и принципы. Также вы познакомились с техниками и стратегиями устранения чувства изолированности и отчуждения, эгоцентричного поведения и нарциссической жизненной позиции, которые влияют на ваши отношения. Вы стали сосредоточеннее уравновешения, поэтому ваши предпочтения и решения не испытывают на себе нежелательного чужого влияния. Например, эгоцентричный родитель не может указать, что вам нужно делать и о чём думать. В главе восьмой вы получили еще больше информации о повышении выносливости внутреннего «я» за счет осознанности настоящего момента. Вы узнали, какую пользу приносит саморефлексия, знание своих сильных сторон, надежные и четкие психологические границы и действия в соответствии с этикой, ценностями, принципами и моралью. Мы делали акцент на том, как вам начать жить полной жизнью. В этой главе я продолжу давать рекомендации о том, как развить и укрепить внутреннее «я», как по-взрослому вести себя с эгоцентричным родителем, как устанавливать и поддерживать искренние отношения. Здесь мы поговорим о том, как опыт раннего детства повлиял на вас в прошлом и продолжает влиять до сих пор, о ценности сочувственной и рефлексивной реакции на эгоцентричного родителя и других людей — о мерах, которые можно принять, чтобы стать сильнее и выносливее, и о том, как улучшить ваши отношения. Роль опыта раннего детства в формировании личности. Ваше внутреннее «я» развивается постепенно, и на его рост влияют заботы и уход, которые вы получали в раннем детстве от близких. Опыт взаимодействия с остальными людьми, кроме членов семьи, а также характеристики, которые принадлежат только вам. У каждого человека собственное внутреннее «я», и потому люди всегда не похожи друг на друга, даже если на них действуют одинаковые внешние условия. Наука располагает внушительными данными о психологическом росте и развитии внутреннего «я», и при любых обстоятельствах исследователи и теоретики подчеркивают, что качество забот и ухода в раннем детстве рассматривается как критический компонент этого процесса. Под ранним детством мы здесь понимаем ранние годы развития, начиная с рождения ребёнка. Существуют также исследования пренатального воздействия, но они не связаны с психологическим развитием внутреннего «я», а скорее имеют отношение к физиологическому устройству. Эта информация не входит в сферу нашего исследования, так как не имеет прямой связи с психологией. Основной вопрос звучит так. Как вы стали тем, кто вы есть сегодня? Здесь предложена информация, которая направит вас к самостоятельному изучению вашего психологического развития. Это, в свою очередь, наведёт вас на мысль, почему вы продолжаете получать нарциссические раны, поможет вам принять более корректную точку зрения и научит отражать травмирующие эпизоды. Ваше самовосприятие является важной частью этого процесса, и если вы разберётесь с тем воздействием, которое оказал на вас опыт раннего детства, то намного сильнее приблизитесь к цели. Давайте начнём с размышлений о посылах, которые вы получали в раннем детстве. Они касаются того, как вас воспринимали родители, братья и сёстры. Самоанализ. Постарайтесь вспомнить мысли и чувства, которые у вас были по отношению к себе в детстве, особенно те, которые оказались результатом мнения родителя, родителей, братьев и сестер о вашем уме и внешности. Насколько вы были им приятны или неприятны просто за факт своего существования, а не за какие-то поступки в их адрес? Они улыбались вам и хвалили? Насколько глубоко вы усвоили этот опыт, и продолжаете ли вы сегодня относиться к себе и совершать поступки, исходя из тех переживаний? Возможно, вы обнаружите, что проявляете себя и реагируете на других, исходя из старых чужих посылов о своей внешности, умственных качествах, способностях и других качествах, вместо того, чтобы действовать согласно сегодняшней реальности и её восприятия. Эти внушения так глубоко вросли в ваше сущностное внутреннее «я», что вы можете даже не подозревать об их существовании до тех пор, пока не начнёте направленное осмысление. Они вторглись в вашу суть, и вы бессознательно приняли их и стали ассоциировать с ними себя, когда были ещё ребёнком. Неосознанно полученные в раннем детстве посылы продолжают влиять на ваше самовосприятие сегодня — Они отчасти определяют, насколько сильные вам будут наносить нарциссические раны эгоцентричные родители. В следующем разделе содержится предложение «Как начать лучше управлять взаимодействиями с родителем, участливая вдумчиво выслушивая его и предпринимая ответные шаги». Сочувственная и рефлексивная реакция на эгоцентричного родителя. В этом разделе вы узнаете, как лучше управлять процессом взаимодействия с эгоцентричным родителем. Кроме того, эти рекомендации помогут вам улучшить другие отношения и формы взаимодействия. Вы станете продуктивнее, если научитесь вдумчиво выслушивать и отвечать. Вам ничем не помогут попытки сопереживать родителю эгоцентрику, но при этом вы можете замечать чувства, которые родитель прямо или косвенно демонстрирует в момент общения. Прежде всего, вам необходимо научиться отличать эмпатию от более безопасного способа определять чувства родителя и реагировать на них». Таким образом, у отца или матери останется ощущение, что его услышали и поняли, но в то же время вы не согласитесь с родительским посылом и не подхватите его чувства. «Вы путаете понятия «эмпатия» и «симпатия»?» Вы можете с симпатией реагировать на эгоцентричного родителя, при этом не подставляя себя под вероятную атаку родительских проекций и чувств, которые рискуете превратить в свои собственные и начать переживать. Вы не обязаны запутываться в чужих эмоциях и чувствовать себя подавленным, но также вам не придётся полностью блокировать контакты с другим человеком. Лучше воспользоваться рефлексивным подходом как при общении с эгоцентричным родителем, так и при взаимодействии с другими людьми. Рефлексивный характер реакции не требует от вас, чтобы вы испытывали чувства другого человека, как при эмпатии. Рефлексивный подход разделяется на четыре шага. Первый. Определите чувства другого человека. Он может выражать их прямо или косвенно. Второй. «Назовите, обдумайте» — это чувство. «Назовите, обдумайте» — это чувство, не повторяя в точности того, что сказал собеседник, или что, как вам показалось, он подразумевал. Не добавляйте к своей рефлексии ничего лишнего, в том числе вопросы. Например, «Кажется, ты раздражён». Третий. Дождитесь подтверждения или опровержения вашего предположения, прежде чем предпринимать ответные шаги или задавать вопросы. Другой человек поправит вас, если вы угадали неправильно или если ему не понравились выбранные вами слова. Допустим, вы отрефлексировали гнев, а в ответ собеседник может сказать, что на самом деле он не зол, а раздосадован. Здесь вы можете взять паузу и подождать, пока человек добавит подробности или объяснится. Примите все исправления, которые сделает ваш собеседник. Четвёртый. Теперь вы можете задать вопрос или предпринять ответные действия. Постарайтесь не спорить с эгоцентричным родителем и не предлагать иную точку зрения. Ваша цель — признать его чувства. Ещё одно задание, когда вы начнёте практиковать рефлексивные ответы. Попробуйте определять чувства другого человека, который не показывает их явно, но выражает связанные с этим мысли. Например, какие чувства могут стоять за следующими фразами? «Ты замечательный», «Мне некомфортно», «Какой чудесный день», «Мне это не нравится», «Почему ты делаешь это?» Если вы хорошо знаете человека, который произносит эти слова, то можете довольно точно угадать, что он в этот момент чувствует. С другой стороны, даже если человек вам мало знаком, то вариантов ошибиться у вас столько же, сколько оказаться правым. Человеку кажется, что он говорит прямо и точно, но его чувства скрыты и перенаправлены. Кроме того, за каждым таким заявлением может стоять несколько вариантов эмоциональных посылов, потому их довольно сложно определить. Для облегчения дальнейших дискуссий давайте согласимся, что слова после слова «равно» в следующих фразах на самом деле соответствуют ощущениям человека. «Ты замечательный», «равно», «мне очень приятно, что ты это сделал», «мне некомфортно», Равно я волнуюсь или жду с тревогой, что произойдёт следом. Какой чудесный день. Равно я счастлив и рад быть живым. Мне это не нравится. Равно я боюсь, какой будет результат. Почему ты делаешь это? Равно твои действия очень меня раздражают. Затем вам необходимо ответить, сначала высказав чувство, рефлексию, а затем добавив к этому то, что вы хотите сказать от себя. Например, обмен фразами на первые два утверждения может выглядеть примерно следующим образом. «Ты замечательный». Ответ. «Тебе приятно, что я это сделал, и я рад, что смог тебе угодить». «Мне некомфортно». Ответ. Ты выглядишь взволнованным и встревоженным. Что произошло? Обратите внимание, что ваш первый ответ предназначен для того, чтобы уведомить собеседника о том, что вы понимаете его чувства, и только потом вы переходите к своей реакции. Кажется, что это сделать просто и легко, однако перемены даются тяжело, если рефлексия — не ваш привычный способ реакции. самоанализ. Целый день обращайте внимание на то, как часто вы реагируете без предварительного обдумывания рефлексии прямо или косвенно выраженных собеседником чувств. На следующий день практикуйте рефлексию и посмотрите, как благодаря этому потечёт ваша беседа. Особенно эффективно этот приём работает с детьми. Практикуйтесь в определении чувств и поиске вдумчивого ответа, и вы заметите, что начали легче справляться с эмпатическими реакциями. Когда вы чувствуете надёжность и силу личных границ, то можете начать открываться и действительно сопереживать чувством другого человека, при этом не теряя себя в нём. Так выглядит эмпатия. До тех пор, пока вы не научитесь этому приёму, вам лучше ограничить реакции на эгоцентричного родителя до более отстранённых и рефлексивных. Прежде чем закончить этот раздел, давайте рассмотрим ещё несколько примеров вдумчивых ответов на слова эгоцентричного родителя, сказанные для того, чтобы унизить, обесценить или расстроить вас. Вы не должны обижаться, позволять себя задеть, обороняться, соглашаться с унижением и даже рефлексировать. Тогда зачем же нужно тратить силы на придумывание подходящего ответа? Потому что вдумчивая реакция позволит сместить центр внимания на родителя или какого-то другого собеседника. Это защитит вас от подхватывания чужих эмоций и проекций. Вы понимаете чувства человека, его намерения, но не обязаны соглашаться или не соглашаться с ними. Игоцентричный родитель. Кажется, ты вообще не способен поступить правильно. Вдумчивый ответ. Ты не рад тому, что я сделал или сказал. Или ты беспокоишься, когда что-то выполняется неправильно. Игоцентричный родитель. «Брайан гораздо умнее, красивее, талантливее и так далее, чем ты». Вдумчивый ответ. «Ты по-настоящему восхищаешься Брайаном». «Эгоцентричный родитель». «Ты выглядишь глупо, когда делаешь или носишь это». Вдумчивый ответ. «Тебе не нравится, что я делаю или ношу». «Эгоцентричный родитель». «Ради всего святого, почему ты сотворил такую глупость?» Вдумчивый ответ. «Ты раздражён, потому что я не смог оправдать твоих ожиданий». Вот несколько примеров, каким образом можно с помощью рефлексии отвечать родителю на самые разные реплики. Практикуя такие ответы, вы даёте себе время подумать, вместо того, чтобы сразу же подключать негативные чувства. Вы переносите центр внимания на другого человека и его чувства и даёте ему возможность уточнить, что он имел в виду на тот случай, если вы ошибочно угадали его состояние. Становимся сильнее за счёт творческих занятий. Творчество проявляется в разных формах. Ваша первая задача — непредвзято осознать свой творческий потенциал — Творческие занятия и все многообразие возможностей, которые вдохновят вас и помогут расширить творческие горизонты. Креативность не всегда связана с художественными талантами и не стоит ограничивать себя подобными мыслями. Может показаться, что творческими бывают только некоторые люди, что вы способны заниматься творчеством всего в одном или двух направлениях или что для этого необходимо иметь врожденные задатки. В понятие креативности здесь входит разработка новых способов что-то производить, решать проблемы, примеряя новые точки зрения, участие в создании чего-то, что приносит вам удовольствие, продукта, процесса или мысли, изучение того, что вы раньше не знали, и конструктивное применение новых навыков, модернизация, корректировка, устранение препятствий, ограничений и барьеров, попытки сделать что-то новое. Есть расхожее выражение необходимости мыслить вне рамок. Когда мы мыслим, не ограничиваясь обычными сдерживающими факторами и предположениями, мы обдумываем новые варианты, заходим с другой точки зрения и с готовностью пробуем то, чего раньше никогда не делали. Прежде всего, нужно почувствовать решимость взяться за новые идеи, мысли и тому подобное. Работа над творческим проектом окажет на вас следующее положительное действие. Вызовет чувство радости и удовлетворения, которое распространится на разные сферы вашей жизни. Позволит уклоняться от отвлекающих факторов, беспокойств и других переживаний в течение какого-то периода времени. Поможет залечить раны внутреннего «я». предоставит доступ к нереализованным и неиспользуемым аспектам вашего «я», которые обогатят вашу жизнь. Однако не все полезные свойства затронут только лично вас. Когда вы мыслите творчески, вы ещё больше совершенствуете свою обновлённую жизненную позицию и начинаете заботиться о своей семье, например. Готовите новые блюда, украшаете дом и прилегающую территорию — Вы экономите семейные деньги, когда чините сломанные неисправные вещи, приносите красоту себе и окружающим, решаете проблемы так, чтобы подавать остальным пример грамотного обращения с трудными ситуациями, помогаете другим тоже развить в себе креативность. Вы демонстрируете воодушевление и любознательность, что с готовностью переймут у вас другие. Вы учите близких на своём примере, как быть открытым и смело встречать новые испытания. Творческий подход не даёт вам запираться внутри себя. Вы открываетесь другим, чувствуете вкус жизни и радостное волнение. Всё это позитивные результаты развития креативности. Каждому человеку необходим индивидуальный метод раскрытия творческого потенциала — и ваша задача — найти свой совершенно уникальный. Вам предстоит многое перепробовать, прежде чем отыщется то, что вам подходит, но не теряйте присутствие духа. Продолжайте искать, и вы обязательно его найдёте. Чтобы начать, попробуйте сделать что-нибудь из следующего списка. Вспомните, какие занятия в детстве приносили вам удовольствие — Попробуйте превратить их в творческие начинания. Запишитесь на урок какого-нибудь интересного для вас ремесла. Купите набор в магазине для рукоделия и сделайте проект. Откройте поваренную книгу, возьмите рецепт в журнале или в интернете и попробуйте приготовить новое блюдо. Сделайте набросок окрестностей. Напишите что-нибудь. Стихотворение, рассказ, эссе или просто поток сознания. Найдите новую область применения для того, что собирались выкинуть. Вы лучше всего сможете разобраться с вопросом, какое творческое направление вам подходит. Просто возьмите и приступите к делу. Связь с одухотворённостью. Духовность или одухотворённость приносит пользу на физическом, эмоциональном и психологическом уровнях. В это понятие входит религия, но её оно не ограничивается. Более того, даже нет необходимости быть религиозным человеком, чтобы соприкасаться с духовностью. Так как многие отвергают концепцию духовности и страха, что за ней скрывается религия, я приняла решение назвать её словом «одухотворённость». Здесь мы определяем ее как пространство между существованием и действием, когда вы выходите за собственные границы и соединяетесь со вселенной. А значит возвышающий, воодушевляющий, устойчивый и радостный. Это мир, в котором вы не чувствуете изолированности и отчуждённости даже наедине с собой из-за глубинной связи со Вселенной, ставшей частью вашей жизни. Одухотворённость или поиск вдохновения помогут вам строить крепкие отношения с самим собой, с другими и со всей Вселенной, а также избавиться от изоляции и одиночества — отчуждения и ощущения, что вы просто плывёте по течению без определенного направления. Вы сможете найти свой центр и укрепиться в нём, стать сосредоточение и уравновешеннее. Зачем нужно развивать одухотворённость? Как она поможет избавиться от застарелых неприязней, обид и тому подобного? Каким образом одухотворённость защищает от нарциссических ран? А совершает свою работу опосредованно, как и многие другие аспекты вашей жизни. Она помогает быть оптимистичнее, надеяться, не унывать, избавиться от склонности ругать своё сущностное внутреннее «я» и начать принимать себя и других такими, какие они есть. Вы перестанете переживать по мелочам, научитесь отличать актуальное от неуместного и удерживать внимание на действительно важных вещах. Ранее мы определили чувство беспомощности и безнадёжности как компоненты нарциссической раны. Вина и стыд возникают как часть той силы, которая не даёт ранам затянуться. Иногда поддержка и одобрение со стороны, позитивные аффирмации и успех, какими сильными они бы ни были, не помогают изъять эти негативные влияния из внутреннего «я». Известно множество примеров людей, которые добились огромного успеха, вызывают всеобщее восхищение, но продолжают заниматься внутренним саморазрушением или признаются, что всё ещё не считают, что достигли достаточно высокого уровня. Глядя на них, мы можем убедиться, насколько разрушительные и стойкие отрицательные последствия оставляет нарциссическая рана. Вероятно, вы уже достигли некоторого прогресса в исцелении своих болезненных мест и преуспели в развитии стойкого внутреннего «я», которое препятствует, устраняет или сокращает влияние нарциссических ран. Продолжайте работу, и вы почувствуете себя ещё лучше. Если вы привнесёте в жизнь вдохновение, то получите дополнительную выгоду в виде позитивных изменений. Есть много способов наполнить жизнь духовностью. Иногда к ней можно прийти через другие аспекты жизни, например, через творчество, работу или служение другим. Каким бы способом вы её не обрели, вы неминуемо почувствуете, как воспарит ваш дух. У вас появятся смысл и цель существования. Вы обретёте защиту и стойкость в тяжёлые минуты и станете с большей осознанностью и радостью смотреть на жизнь». Вот несколько примеров того, как можно наполнить свою жизнь духовностью. Выберите те, которые вам больше всего понравились, опробуйте на практике один или два предложения, которые оказались для вас новыми, и понаблюдайте за своими ощущениями. Хотя они не срабатывают мгновенно, но всё же раскрываются со временем. Медитация. Религия и молитва. творческие начинания чтение вдохновляющих книг записывание выразительных мыслей обряды для сосредоточенности и спокойствия развитие и укрепление отношений взаимное уважение и принятие уважать друг друга как уникальные, значимые и ценные индивидуальности это основа крепких, любящих отношений Вы хотите, чтобы вами дорожили, желаете чувствовать себя нужным, особенным и незаменимым для другого человека и давать ему то же самое взамен. Принятие как уважение предполагает согласие с тем, что люди таковы, какие они есть, а не такие, какими вы хотите их видеть. Когда вас принимают таким, какой вы есть, это не значит, что вы не должны менять какие-то стороны своего поведения. Например, если для второго человека важна аккуратность, а вы не слишком в этом преуспеваете, то вы можете попробовать стать аккуратнее. Конечно, если это для вас не чрезмерное требование. Эмпатический настрой в отношениях. Эмпатия — это прекрасное переживание, когда человек чувствует себя полностью понятым. Оно случается очень редко. Некоторые люди приравнивают эмпатию к симпатии или к ощущению опутанности и подавленности чужими эмоциями, но всё это не имеет отношения к реальности. В случае симпатии возникают когнитивные реакции, а два других случая — это слабость личностных границ. Способность сопереживать проявляется, когда вы проживаете внутренний опыт другого человека и настраиваетесь на его ощущения — но при этом не теряете свою суть и самовосприятие. Вы по-прежнему остаётесь отдельным человеком со своими границами. У вас не сохраняются остаточные впечатления, от которых вы не можете избавиться, как в случае с опутыванием или подавленностью. Эмпатия — важный элемент серьёзных отношений, приносящих взаимное удовлетворение. Кроме того, сопереживание должно быть взаимным. Оба в паре должны давать и принимать эмпатию. Она не может работать только в одну сторону. Не обязательно все время быть эмпатичным, но важно часто ставить себя на место другого человека. Не путайте эмпатию с согласием, с чувствами или с симпатией. Если человек понимает, что вы чувствуете, это еще не свидетельствует о том, что он с вами согласен или разделяет ваши взгляды. Предположим, вы разозлились и обиделись на замечание друга. Ваш партнер может проявить к вам эмпатию и посочувствовать гневу и обиде, но при этом сохранить отделенность и автономность настолько, что не согласится. Замечание друга было бестактным, хотя вам показалось именно так. Бесконечные ссоры и разногласия возникают из предположения, что эмпатия приравнивается к согласию, когда человек злится при мысли, что если бы партнер его на самом деле любил, и понимал его чувства, то обязательно бы согласился с ним. Баланс между весельем и ответственностью. Элемент веселья и некоторой инфантильности оживляет серьезные отношения. но только в том случае, если он уравновешивает обоюдную ответственность в личных отношениях, иначе какой-то одной стороне приходится брать это бремя на себя. Возникающая в этом случае ситуация приводит к появлению негативных ощущений, потому что один из партнёров занят удовольствиями и удовлетворением своих хотелок, в то время как другой пытается заставить его признать и принять свою часть обязанностей. Умение веселиться и жить в своё удовольствие воскрешает по-детски наивные качества, которые могут казаться кому-то очень дорогими, вызывать радость и восхищение. Каждому из вас хочется, чтобы второй человек с удовольствием участвовал в вашей версии весёлых занятий. У взрослого человека множество обязанностей, и временами они угрожают раздавить его своим грузом, и тогда хочется, чтобы их было поменьше или чтобы можно было на время уйти от них. Однако вы, скорее всего, просто продолжаете выполнять ежедневные дела, даже когда на них жалуетесь. Подумайте о своём супруге или возлюбленном. Этот человек большую часть времени исполняет свои обязанности или он чаще сосредоточен на удовольствиях, веселье, играх и развлечениях? Если для вас верно второе — Значит, веселье в ваших отношениях не уравновешивается ответственностью. Уместное доверие. У некоторых людей за плечами остаётся по нескольку неудачных отношений, потому что они доверяют не тем и не так. Они могут сразу же после предательства одного партнёра стремительно сбежать в новые отношения, не проработав предварительно свои внутренние раны, появившиеся после прошлого любовного разрыва. Доверие — это фундамент серьёзных, длительных отношений, приносящих взаимное удовлетворение. Доверие вызывает следующие чувства и мнения относительно другого человека в паре. Другой человек беспокоится о вас и озабочен вашим благополучием. Другой человек обычно открыто и искренне взаимодействует с вами. Другой человек понимает и ценит вас, он дорожит отношениями. Другой человек хочет таких же отношений, как вы, в том числе такой же степени участия в них. Другой человек не станет запутывать и подталкивать на совершение поступков, которых вы не хотите совершать, только ради его собственной выгоды и пользы. Эти примеры описывают то, как вы обычно воспринимаете второго человека в вашей паре. Возьмите время на размышление. Вспомните прошлые отношения и свои чувства, взгляды, мотивы и всё, что вы испытывали к партнёру. Проверьте, поступали ли вы в соответствии с приведённым описанием. Если да, то вы ему сильно доверяли. Если у вас развалились отношения из-за предательства и потери доверия, Тогда вам стоит поразмыслить над тем, чего вы ищете такого, что позволяет вам не обращать внимания или полностью игнорировать признаки будущего предательства и недостатка доверия. Да, другой человек поступил плохо, но вам настолько нужны были отношения, что вы совершенно не заботились о себе, поэтому вам необходимо лучше понять свои мотивы. Открытость эмоционального выражения Попытки угадать, что чувствует другой человек, вызывают сильное расстройство. Даже если вы очень хорошо знаете партнера, временами его чувства и переживания оказываются скрыты или преподносятся в другом виде. Крепкие отношения отличают готовность обоих партнеров открыто выражать свои эмоции, при этом они полностью осознают, как их эмоциональность влияет на другого человека. Оба эти условия чрезвычайно важны для отношений, потому что возлюбленный не всегда может быть в том состоянии или месте, где он способен выслушать и понять ваши чувства, как и вы сами. Есть люди, которым тяжело прямо выражать эмоции из-за семейных обстоятельств в раннем детстве, где подобная открытость не поощрялась или энергично осуждалась. Кроме того, некоторые люди прошли через опыт, когда их игнорировали или обижали за выражение чувств. А бывает, что людям тяжело прочувствовать какие-то лёгкие формы эмоций, например, раздражение, поэтому они могут выражать только очень интенсивные чувства, часто совершенно неподходящим образом. Какие-то из этих описаний могли точно передать характер вас или вашего партнёра. «Отказаться от обиды и недовольства» Важная составляющая при строительстве новой улучшенной версии себя — это умение отпускать негатив, который вытягивает из вас энергию, время, способность к творчеству и не имеет ничего общего с конструктивностью. Обиды и неприязнь попадают под определение негатива, и отказ от них — это часть процесса формирования вашего «я». Представьте, что вы строите здание, а обиды и недовольство могут его разрушить. Иногда приходится разбирать какие-то фрагменты, чтобы на их месте возвести новые структуры. Я предлагаю вам создать нового себя, своё идеальное «я», и чтобы построить конструктивные и позитивные части внутренней сути, вам прежде потребуется разрушить негативные структуры. Возможно, вы начали слушать эту аудиокнигу с чувством огромной обиды на родителей эгоцентрика и неприязнью к нему за нарциссические раны, которые вы получали в детстве и получаете теперь. Теперь вы стали лучше понимать, как родитель ранит вас на бессознательном тонком уровне и что побочные эффекты этих травм сказываются на вашей самооценке и отношениях. Но это ещё не значит, что вы готовы простить и забыть, тем более, что я не навязываю вам необходимость прощения. Прощение. Меня часто спрашивают о том, должен ли ребёнок эгоцентрика прощать своего родителя. Ему и мой ответ — нет. На каком-то этапе прощение возможно, но оно не является обязательным условием. Ребёнок получил очень глубокую травму, которая продолжает сказываться на нём даже во взрослой жизни. Ему следует тратить энергию на более позитивные проекты, чем прощение. Например, развивать собственный неразвитый нарциссизм и строить серьёзные отношения. Я вижу, какое явное физическое облегчение испытывают пациенты, когда слышат мой ответ. Они делятся, что считали себя ужасными людьми за то, что никак не могут простить». Обычно я говорю на это, что, возможно, они захотят примириться с родителем в будущем, когда завершат работу над собой и поймут, где прощение уместно. Гораздо легче рассуждать о необходимости прощения, если вы сами не оказались в такой ситуации и не знаете, что такое ежедневно отражать нападки эгоцентричного родителя, который не устает этим заниматься до сих пор. Внутреннее «я» взрослого ребёнка — Необходимо укреплять и развивать, чтобы оно стойко переносило эти нападения, чтобы он рос и преуспевал, получал подтверждение своей значимости и ценности изнутри и снаружи. И тогда он окажется в состоянии простить родителя там, где это возможно. Не забывайте, что, скорее всего, родитель думал и чувствовал следующее и продолжает так думать, даже если вы уже взрослый. Я был прав, что поступил так. У меня было право так поступить. Ребёнок не прав, ему должно быть стыдно ставить под вопрос мои действия, потребности и требования. Если бы мой ребёнок был достойным, то он был бы мне благодарен. Я заслуживаю восхищения. Если бы не я, мой ребёнок находился бы в плачевном состоянии. Я лучше знаю, что нужно моему ребёнку, чем он сам. Мой ребёнок слишком обидчив и излишне бурно реагирует на конструктивные, на самом деле деструктивные, комментарии. Всё, что я делал, было ради блага ребёнка, и я это знаю лучше, чем кто бы то ни был. Этот ребёнок обязан мне всем». Редкому человеку удастся испытать на себе подобное эгоцентричное отношение родителя и не почувствовать негатив, который будет тянуться за ним с самого детства. Сложно и очень редко получается устоять против такого и найти в себе силы понять, что на самом деле стоит за этими выходками. Родитель чувствует тоску, страх и изолированность. У или матери может быть полным полноценных качеств, но он не знает, чем обогатить свою жизнь. Наполненность жизни должна исходить изнутри, а у эгоцентрика практически нет внутренних ресурсов. Глубокая эмоциональная связь между родителями и детьми не даёт взрослому ребёнку быть объективным и логично воспринимать эгоцентричного родителя». Поэтому негативные действия, комментарии, реакции близкого человека продолжают приносить боль. Это ещё сильнее усложняет задачу прощения, даже делает её невыполнимой. Вам, как взрослому человеку, будет полезнее не переживать о прощении, но всё же держать в уме эту возможность и отложить её до подходящего времени. Не пытайтесь заставить себя прощать потому, что другим это кажется правильным, Лучше сконцентрируйтесь на промежуточной внутренней работе, которая поможет вам исцелиться. Давайте рассмотрим признаки оздоровления, возникающие на промежуточных этапах. Вы способны размышлять о родителе и принимать тот факт, что он не изменится. У вас ослабло желание заставить родителя измениться. Хотя перемены возможны, Вы понимаете, что не можете насильно вынудить, обязать, потребовать или повлиять на то, чтобы он стал другим. Уничижительные, негативные, обесценивающие комментарии родителя больше не приносят столько боли, их остаточные явления держатся не так долго. Их высказывания по-прежнему ранят, но уже не настолько сильно. Вы всё ещё ужасаетесь при мысли о встречах с эгоцентричным родителем, но вы не уходите с них настолько взвинченным, как это бывало раньше. Последствия общения уже не влияют на вас долго, и во время общения вы испытываете большую отстранённость. Вы научились лучше сдерживать свои чувства и управлять ими. Вы осознаёте, что ваша реакция на родителей может перенаправляться и на других людей, и вы старательно работаете над тем, чтобы этого не происходило. вам стало легче проявлять эмпатию, и от этого улучшились самые значимые в вашей жизни отношения. Вы стали сосредоточеннее и уравновешеннее, вы не отвечаете родителю покорностью или бунтом, вы лучше осознаёте моменты, когда реагируете на других и ведёте себя с ними так же, как с родителем. На каком-то уровне вы осознаёте, что у вас есть силы не дать родителю так сильно вас ранить, у вас есть возможность выбрать более взвешенную, менее болезненную реакцию на эгоцентричного родителя, которая не лишает достоинства ни одного из вас. Вы получаете удовольствие от других отношений, посвящаете им время, силы и энергию, и очень много получаете взамен. Вы научились обращаться к другому человеку в вашей паре, стали чувствовать его состояние, Больше не попадаете под влияние его эмоций и не хотите в такие моменты просто уйти. Вы можете находиться в контакте с другими на глубоком и искреннем уровне. Когда ваше внутреннее «я» почувствует готовность простить, тогда придёт время для действий. Возможно, вы никогда не достигнете этой точки, это понятно, и вам не должно быть совестно. Не нужно чувствовать себя виноватым за то, что вы не можете простить. Вам требуется время, чтобы вылечиться самому, а потом рассуждать о прощении. Мы с вами подошли к концу нашего путешествия. Но вы находитесь только в начале процесса исцеления внутреннего «я», которое нужно укрепить перед лицом нарциссических ран. Кроме того, вам следует разобраться со всеми незавершёнными делами, которые тянут вас назад. Только вы можете покончить с ними. У вас есть для этого способности, и вы можете развить свою компетентность. Резюме. Во время встреч можно проявлять уважение к эгоцентричному родителю, но при этом не соглашаться с характеристикой, которую он даёт вам, и не принимать на свой счёт его пренебрежительные комментарии. В этой главе вы познакомились с техникой вдумчивого, рефлексивного ответа, которая поможет вам отзеркаливать явные и скрытые чувства родителя, не принимая на себя негатив, заложенный в его сообщении. Практикуйте умение давать вдумчивые ответы, прежде чем переходить к действиям со своей стороны. Мы обсудили два фундаментальных компонента улучшенной версии внутреннего «я», Это творчество и духовность. Также вы получили несколько рекомендаций, как инициировать, повысить и развить эти компоненты для обогащения своей жизни. В заключительном разделе мы рассмотрели налаживание и укрепление ваших отношений. В последней главе вы познакомитесь с процессом дальнейшего исцеления от ран, которые вам нанёс родитель эгоцентрик. Практика. Письменная работа. Составьте список вдохновляющих вещей, которые почти ничего не стоят или легко достаются бесплатно. Запишите своё намерение использовать одну или более из них каждый день. Калаш. Нарисуйте, что вы испытываете, когда ощущаете вдохновение, чувствуете воодушевление или надежду. Визуализация. Сядьте в тихом месте, закройте глаза — И представьте себя таким, каким вы хотите себя видеть. Как вы выглядите, какое у вас выражение лица, осанка, положение тела. Вы улыбаетесь?